фаза 26, вторая фаза. Мы придерживались прежней тактики. Кто-то из бойцов ближнего боя своим выпадом помечал цель, и остальные тут же принимались ее атаковать, как издали, так и в рукопашную. Тем временем несущие отления и их матери сражались с соседними хаоситами. Хотя как сражались, пытались сражаться. Враг давил числом, и мы мало что могли ему противопоставить. Да, с момента начала второй фазы умудрились быстро прикончить одного хаосита, которого тут же сожрали истлевшие. Однако после этого атаки противника стали более слаженными. Кроме того, кровопускатели быстро вникли в суть нашей простенькой стратегии и начали заранее убирать раненых. Я не знаю, куда они телепортировались в тыл или же в какой-то другой мир, но ну, а я не мог полностью сосредоточиться на сражении. Мне приходилось постоянно наблюдать за Марой и время от времени ее одергивать. Хотя, если бы и сосредоточился, это ничуть не изменило бы картину боя. Пусть появление истлевшего подкрепления нам очень помогло, и без них все складывалось бы еще сложнее, но даже с ними мы фактически в меньшинстве. А враг все серьезнее и серьезнее относится к нашей битве. Проклятье, если бы полторы с лишним сотни членов братства кровопускателей изначально воспринимали сражение как смертельный бой на уничтожение, в котором условно равные силы с одинаковым успехом могут как уничтожить противника, так и перестать существовать, от нас бы давно ничего не осталось. Но они пришли к нам брать ресурсы, а не тратить, потому и сдерживаются. Однако чем больше потерь несут, тем меньше они сдерживаются. Мимо меня пролетел мощный энергетический луч, устремившийся в Хаосита, которого только что атаковала Мара. Вместе с лучом во врага летели три заполненные энергии стрелы. Берг и боги охоты, не сговариваясь, стреляли одновременно. В самый последний момент перед целью выросла толстая стена из металла и камня. В нее и врезалась атака трех богов и моего друга, ничуть им не уступающего в силе. В стене остались заметные вмятины. А в следующий миг эта стена уже сама атаковала нас, породив мощный каменный шип, напоминающий пирамиду с квадратом в основании. Проклятые хаситы! В бороду пробубнил Эйнар, укрывшись щитом. Именно его кровопускатели выбрали своей целью. Бог воинской доблести не успел уклониться сразу, а теперь уже не мог отпрыгнуть. Настолько сильно давила пика. Если он хоть чуть-чуть уменьшит концентрацию, рискует тут же превратиться в котлету на шампуре. На осознание ситуации я потратил меньше секунды, сразу же понял, что Инар не жилец, сам себя он защитить не сможет, а хаоситы не станут оставлять столь сладкую добычу. В тот миг я держал за шкирку Мару, совсем недавно в очередной раз вытащил ее из передряги, и теперь вместе с зомби ринулся вперед. Мара, опытный боец, как и я, она прекрасно знала, чего ждать от хаоситов, а наше стремительное перемещение для нее неожиданностью не стало. Вдвоем мы возникли как раз за спиной Эйнара, встретив атаку сразу трех кровопускателей. «Р-р-р-р-р-р», Оскалился я, сойдясь с двумя из них. Я блокировал древком трезубца сразу четыре огромных кулака, мерился с врагами мощью, рычал, я впитывал их энергию, хотя этого было мало. Запасы энергии хаоситов колоссальны. За мгновение другое невозможно выпить столько, чтобы враг заметно ослаб. А Бороться с ними долго не выходит по другой причине. Я ощутил скопление энергии слева и справа от нас, под землей и в небе. Да, врагов слишком много. Ты борешься с двумя, но уже четверо готовы атаковать твои незащищенные фланги. К счастью, и у нас есть союзники. Стремительно приближающаяся энергия магии помогла мне принять единственно верное решение. «Все вверх!" гаркнул я, силой оттолкнувшись от земли. Богиня кровавого волшебства спасла Эйнара, атаковав каменную пику, которая и так прекратила давить. В результате боги разрушили пику, и Эйнар смог вместе со мной и Марой рвануть в небо. Мы успели подняться выше уровня, на котором концентрировалась энергия вражеской техники. В итоге молнии ударили в землю под нами, прямо в выросший только что лес металлических копий. У меня под ногами появилось фиолетовое облако, от него я вместе с Эйнаром и Марой тут же оттолкнулся, разорвав дистанцию приземлился недалеко от старика, атакующего врагов дальними техниками. Спасибо. Прохлепел Эйнар, припав на колено. все таки он не смог полностью сдержать пику. В его щите, доспехах и груди зияла одна единая дыра. Хорошо хоть рана не смертельная. Перенаправить пику Богу воинской доблести все же удалось. Я ничего не ответил, вместо этого мельком огляделся. Кажется, хаоситов стало меньше. Кого-то мы убили, кто-то раненый телепортировался. Но какой ценой мы достигли этого? Гархейм с Зиядой, как и Эйнар, были ранены довольно серьезно, да и остальные боги выглядели сильно потрепанными. Наши истлевшие союзники, этих тоже стало меньше, но переживать за них уж точно не стоит, ведь только на моих глазах они сожрали два хаоситских трупа. Внезапно я явственно ощутил враждебную энергию, в последний момент успел отбить четыре хаоситских кулака, обрушившихся на голову Эйнара. Проклятье! Выругался бог воинской доблести, поднимаясь на ноги за моей спиной. Именно в этот момент еще два кровопускателя появились за его спиной, но их стремительную атаку успела заблокировать Мара. Опытные бойцы во время боя каждое мгновение используют с умом. Чуть ранее у меня оказалось несколько свободных секунд, разумеется, я потратил их в том числе и на концентрацию энергии в теле. Теперь же, собрав энергию в легких, изо всех сил дунул в морду левому хаоситу. Наши враги были в два с лишним раза крупнее и выше меня, даже учитывая то, что сражался я с ними в форме агроида, и тем не менее, злой темно фиолетовый дым без труда достиг своей цели. Кровопускатель не успел защититься, не помогли ему и его товарищи. Моя атака формой напоминала копье. Она проела лоб врага насквозь, и если бы в тот момент исчезла, можно было бы увидеть идеально круглое отверстие. Но она продолжила разъедать голову все еще живого хаосита. враг не успел уйти. Из-под моих ног вырвалась темно-фиолетовая щупальца, мгновенно присосавшееся к обезглавленному трупу. Эту батарейку я не собирался отдавать тлению. Уж было сосредоточил внимание на другом хаосите, но тот резко отпрыгнул назад, испугался биться со мной один на один. К слову, противники Мары тоже ретировались. Однако это не значило, что можно вздохнуть спокойно. Сразу десять хаоситов атаковали старика. Серьезность намерений врага росла с каждым мгновением. Теперь инициатива в этом сражении целиком и полностью принадлежит им. Отступайте! Все на крышу зуртарна. пронесся над полем боя голос древнего, принявшего форму чем-то напоминающего элементаля тьмы. Он больше не выглядел как человек в балахоне. Хаситы сражались с черным непрозрачным дымом, часть которого все же можно было принять за руки, а заостренный вверх — за колпак. "Быстрее!" крикнул я, открыв портал и посмотрев, собирается ли кто-нибудь со мной все таки перенестись к единству способен любой бог. В мой портал тут же рванула Уртия и истекающий кровью Бергейн. Следом за своей королевой устремилось пять матерей тления, ну а за ними уже Мара, Эйнар, подоспевший Берг и я. Что дери вас всех за ногу тут творится, проревел бог воинской доблести, едва мы оказались на крыше. Что это за тварь? тихо спросил Берг, во все глаза пялись на нового монстра. Я, как и все присутствующие, не понимал, что здесь происходит. Имелись, конечно, догадки, однако верить в них совершенно не хотелось. Начать стоит с того, что на крыше Зуртарна отсутствовали раненые боги, ухаживающие за ними Хелиса, и что меня пугало больше всего Уна. От всех вышеперечисленных не осталось и следа, даже следа крови. Что опять же нагоняло ужас, ведь помимо новой для нас твари, здесь находились пять хаситов, способных поглотить божественную кровь до того, как та рассеется и станет частью мира. Мельком глянув на постамент с единством, возле которого должны были лежать раненые, но вместо них в полной боевой готовности замерли кровопускатели, я снова перевел взгляд на монстра. Шесть ног, строением напоминающие паучье. Вытянутый шестиугольный корпус, если смотреть сверху или снизу, матовая шкура цвета слоновой кости. Ни глаз, ни зубов, ничего нет. Ой, проклятье! Из-за правильной формы корпус твари в целом напоминал шестиугольный контейнер, вследствие чего все тыльные стороны были невыпуклыми, ровными, точно стены. Так вот, На повернутой к мне стене начали проклевываться два метровых лица. Они тянулись все дальше и дальше от стены, пока не превратились в полноценные огромные головы. Головы двух знакомых мне людей. "Хи, приветствую вас, господин Утер", состроив ехидную рожу, проговорила белокурая голова Артема Ринги. "Очень рады вас видеть, честно скажу, ждали". Где раненые боги, которые находились здесь? задал я самый главный в этот момент вопрос. «Холоден, как и всегда, растянула губы в улыбке Арта. "Мертвы?" лаконично ответила вторая голова, принадлежащая Жальвину Клюни. "А наши новые соратники?" голова Маринги дернулась в сторону хаоситов, с радостью поглотили их тела. И все из-за вас, господин Утер, вновь заговорила голова Клюни. Примечательно, что пятерка хаоситов в этот момент не вмешивалась, спокойно наблюдая за нашей беседой. То же самое касалось и богов, которые, пользуясь моментом, собирали энергию. Хочешь сказать, оставили свою человечность и примкнули к врагам нашего мира лишь для того, чтобы отомстить мне? Сухо произнес я, крепко сжав древко трезубца, перенеся вес тела, приготовился к рывку. "Не вам говорить о человечности, господин Утер", самодовольно хмыкнула голова Клюни. "Нам дали силу, а после дадут целый мир". Голова Арты одарила нас своей безумной улыбкой. "Господин сказал, что во всем Зуртыне мы лучше всех подходим для уготованной нам роли". Стало быть, если бы вас не было, на вашем месте был кто-то другой, произнесла Иланида, как и все готовые к бою. В любой другой ситуации наш разговор с обезумевшей парочкой продолжался бы дольше, ведь словоохотливый противник кладезь информации. Однако сейчас мы были сильно ограничены во времени. Воспользовались моментом, чуть передохнули и приготовились биться дальше. Основные силы хаоситов не заставят себя долго ждать. Мара, Наридуэль и Бергейн одновременно бросились в атаку. В этот же миг в двухголового монстра полетели стрелы наших лучников, энергетический луч Илониды и кровавое копье Мавии. Я тоже был готов присоединиться, уже готов был сорваться с места, но почувствовал, что что-то не так. В следующий миг кровавое копье, так и не долетев до цели, пролилось на пол обычной кровью. Энергетический луч исчез, как и энергетический покров, окутывающий три стрелы. "Ар, что это?" удивленно воскликнула Мара, отпрыгнув назад. Ее правый кулак, которым она ударила по лицу Маринги, был раздроблен и не спешил восстанавливаться. "Я не чувствую в себе силы", изумленно выпалил Наридуэль, остановившийся рядом с Марой. И лишь один безумный бог продолжал калашматить ногу врага. Очевидно, подпрыгнуть высоко и попасть по головам он не мог. Залилась отвратительным смехом голова Маринги. Ну как вам без энергии? Глядите, ваш бог тьмы почти исчез. Повернув голову, я заметил практически прозрачную серую фигуру. Удивился ли я? Нет. Ведь энергии я в себе ощущал не больше, чем в каком-нибудь селянине, который и во времена цифр не поднимал свой уровень выше десятого. Я, мои друзья, боги, все мы стали обычными людьми. Древний же воплощение воли этого мира, сотканное из энергии. Хорошо, что он вообще не исчез. А еще хорошо, что наша зомби все еще жива. Без Кейна мы не смогли бы вновь поднять ее, а терять еще и Мару. Проклятый клюни со своей шлюхой. Это ж надо было такому случиться. Вряд ли хаоситы заставили их сотрудничать. Черт возьми, все из-за того, что я в прошлый раз решил поставить парочку на место. Неужели нужно было убить их обоих или спустить с рук, хотя эти гады продались ради силы? Даже если бы я не запечатал им энергетические каналы, они бы вполне могли согласиться на предложение хаоситов. И ведь смогли каким-то образом даже древнего обмануть. Он не почувствовал подвоха, когда велел нам всем возвращаться на крышу. Что за способности у этой мерзкой парочки? К черту, сейчас не до этого. Нужно разобраться с проблемой, даже если придется опираться только на физические возможности своего агроицкого тела.